Воин в крылатом шлеме повернул назад и зашагал по центральной аллее, протянувшись через весь двор обратно к воротам и двум высоким надвратным башням. Над их головами пролегли еще галереи, поуже той, по которой они шли. прямо со второго яруса наверх вели многочисленные винтовые лестницы, а еще выше — На уровне крыш неба перечеркивали узкие дозорные переходы, поддерживаемые толстыми цепями и стальными тросами, и по этим висячим дорожкам все время прохаживалась стража. Они прошли галерею и теперь стояли возле неприметной дверцы в одной из надвратных башен. Дверца была настолько узкая и невысока, что гному и Рогволду пришлось протискиваться боком и вдобавок согнувшись в три погибели. Фолко успел заметить, что брови ловчиво удивленно приподнялись. До этого он имел вид человека, идущего давно знакомой дорогой. Винтовая лестница гигантской змеей велась в теле башни, поднимаясь все выше и выше, Ступени ее оказались настолько крутыми, что хоббиту пришлось помогать себе руками. Позади него слышалось тяжелое дыхание Рогволда. Но вот показавшиеся хоббиту нескончаемыми ступени кончились, друзья оказались на площадке под самой крышей башни. — Нам сюда! Проводник указал на узкий проход справа от них, между двумя бойницами. В освещенном естественном светом коридоре фолку вновь разглядел ступени, на сей раз уходящие вниз. — То туда, то обратно. Почему не сразу-то на место? — недовольно подумал он, ныряя вслед за воином в коридор. Однако идти на сей раз оказалось недалеко. Они миновали еще один пост — и вошли, наконец, в небольшой светлый зал без окон, задрапированный белой-синими полотнищами. Удальней от входа стены, на небольшом возвышении, стояло черное деревянное кресло с высокой спинкой и длинными подлокотниками. Над ним висел большой герб Соединенного Королевства. Фолку сперва удивился, не видя ни окон, ни светильников, но, подняв глаза, понял, что свет здесь шел через специальные щели, прорубленные в крыше Зал был пуст, лишь по бокам черного кресла, а, может быть, трона, стояли двое стражников в полном вооружении. подождите здесь», — обратился к ним провожатый, — «а мне пора на пост, его превосходительство скоро выйдет». Воин церемонно поклонился и вышел, не обратив внимания на сделавшего попытку заговорить с ним Рогволда. Друзья остались одни. «Красиво!» Негромко проговорил Торин. Задрав голову, он смотрел на резные и каменные балки, поддерживавшие лепной потолок. Шесть протянувшихся к центру балок были сделаны в виде извивающихся драконов, намертво вцепившихся в пасти друг другу. Лепка на потолке изображала других неизвестных фолков зверей и птиц, причудливо перевитых длинными цветочными стеблями. Стены из зала они разглядеть не могли, их скрывала ткань, а пол был выложен восьмиконечными жемчужно-серебристыми звездами на черном фоне. Камень был выделан так искусно, что пол казался светящимся. Турин даже присел на корточки и принялся исследовать его. «Удивительно!» — бормотал он. «Обычный гранит, но что они с ним сделали, хотел бы я знать». Он не успел найти ответ на свой вопрос. Раздали шаги. Бело-синие занавеси шевельнулись, и в зал вошли семеро. Торин поспешно вскочил. Трое друзей склонились в почтительном приветствии. Человек, вошедший в зал первым, медленно поднялся на возвышение и неторопливо опустился в кресло. Послышался вздох, и в зале звучал спокойный, холодноватый голос пожилого человека. «Подойдите ближе, не толкитесь у дверей». В голосе слышались усталость и равнодушие. Первый же взгляд, распрямившего спину хоббита, был естественно направлен на человека в кресле. На фолк осмотрел глубокий старик, очень высокий, совершенно седой, Длинные волосы не спадали до плеч, схваченные, как уловчиво, на лбу простым кожаным шнурком. Лицо рассекали глубокие морщины, через высокий лоб шел старый белый шрам, хорошо заметный на побуревшей коже. Худые старческие руки спокойно лежали на подлокотниках.